Вот все, что я хотел сказать об аффектах, относящихся к человеку, поскольку он пассивен. Остается прибавить несколько слов о тех аффектах, которые относятся к нему, поскольку он активен. Теорема 58. Кроме удовольствия и желания, составляющих страдательное состояние, Существуют еще другие аффекты удовольствия и желания, которые присущи нам, поскольку мы активны. Доказательство. Когда душа постигает себя самое и свою способность к действию, она чувствует удовольствие по теореме 53. Душа же необходимо созерцает себя самое тогда, когда она постигает истинные или адекватные идеи, по теореме 43 часть 2. Но она постигает некоторые адекватные идеи, поскольи второй в теореме 40 часть 2 Следовательно, она чувствует и удовольствие, поскольку она постигает идеи адекватные, то есть по теореме первой, поскольку она активна. Далее душа, по теореме девятой, стремится пребывать в своем существовании, поскольку она имеет идеи смутные,